Глава 32 Сначала вернулись звуки. Отдаленные и приглушенные словно проходили сквозь длинную железную трубу или через многометровую толщу воды. Невнятные обрывки слов, прерываемые щелчками и резким шипением. Колокотание и хлопанье крыльев неизвестной птицы прямо перед его лицом. Он кожей ощущал потоки воздуха, поднимаемые пернатым созданием. Бумеранг попытался приподнять тяжелые, словно из железа веки, чтобы разглядеть и отогнать от себя тварь. С первой попытки у него это не получилось. Перед глазами лишь заплясали оранжевые круги, ускоряясь в своем вращении. Снова накатила дурнота, но он усилием боли заставил себя оставаться в сознании. Сосредоточившись на звуках, он решил пока не повторять попыток обозреть окружающее. Звуки плавали, но постепенно становились все более резкими, И с возвращением привычных тембров возвращался и их смысл. Пять. Ом. Три. Звенящий гул. Себя. Кали. Шприц. Внезапно все тело окутало приятное тепло. Противная птица улетела, и он начал слышать уже отрывки фраз. Минут пять, может. Нужен арт. Этих держи на прицеле, я сам. Вован возился с раной на животе, накладывая повязку. Бумеранг выглядел очень плохо. Но беглый осмотр показал, что огнестрельное ранение было самым серьезным из видимых травм. Фарт не был доктором, но, по его мнению, дробь не задела внутренних органов, а лишь вырвала кусок мяса чуть пониже ребер. По крайней мере, он на это очень надеялся. В остальном Бумеранг был похож на человека, решившего побороться с медведем, но чуток не рассчитавшего своих сил. Наблюдая за товарищем, который то немного приходил в себя, то снова проваливался в предобморочное состояние, Лаван перебирал версии случившегося здесь. Но пока ни одна не казалась ему правильной. Немногим позже, когда жизнь товарища не будет висеть на волоске, они разберутся во всем, а сейчас ему было точно ясно одно. «Не подоспей, они вовремя, то живым они бумеранга уже бы не увидели». «Фарт!» — Вован посмотрел на Суслика, который вот уже пару минут держал на прицеле двоих человек, сидевших сейчас в углу подвальной то ли коморки, то ли мастерской. Один из них, точно из бундиков, здоровый, словно бык, держался за левое плечо, из которого торчала рукоятка ножа. Он тяжело дышал и злобно посматривал на сталкеров. Его правая нога тоже была в крови, но в целом он выглядел бодрячком. От такого можно ожидать все, что угодно. «Дернется, стреляй!» — Вован полез за фляжкой с водой. «Уж не сомневайся, выстрелю!» — твердо заявил Суслик. «Но я не про это. Здесь этот... Второй...» «Чего?» «Кажись, загибается...» «Ну и пес с ним...» ответил в сердцах Вован и коротко глянул в ту сторону, где располагались троица. Суслик и два бандита. Это нет, второй скорее был похож на наемника. Но пока его роль в случившейся здесь заварушке не стала понятна, Лаван предпочитал относить его к числу врагов. Когда они минут десять назад зашли вслед за бандитами в темный подвал здания и медленно крались по закоулкам, Лаван надеялся, что они на правильном пути и именно здесь отыщут своего друга. Потом в тишине был четко слышен разговор. Голос бумеранга он узнал сразу. Численный перевес был на стороне бандитов и приходилось действовать крайне аккуратно. И только когда началась пальба, они с сусликом рванули на помощь своему учителю. Зайдя с тыла, ничего не подозревающим головорезом и расположившись по разным сторонам ответвляющегося коридора, они быстро с ними расправились. Из помещения, перед которым стояли бандиты, велся ответный огонь, и те старались избегать открытого пространства, прячась по обе стороны от дверной коробки. В узком длинном проходе укрыться джентльменам удачи от подошедших сзади сталкеров было негде. Тактические ошибки на полях сражений никому не прощаются. Если бы они при входе оставили кого-нибудь охранять пути отступления, ситуация бы сложилась не в пользу сталкеров. Внезапно явилась ключевым фактором победы в перестрелке, и они с сусликом отделались парой мелких царапин. Ваван пересчитал тела, распластавшиеся в коридоре. Выходило так, что одного бандита не хватало. Это могло значить лишь, что он внутри комнаты, там же, где и бумеранг. Но вот живой или мертвый? «Бум!» — громко позвал фарт. Скрываться смысла уже не было. Тишина. Сердце Вавана забилось быстрее и засосало под ложечкой от неприятного чувства. «Бум! Ты живой?» — крикнул снова Ваван и посмотрел на суслика. Вид у того тоже был напряженный и озабоченный. «Черт!» — выругался Ваван, перезарядил оружие и, махнув молодому, негромко добавил. «Аккуратней!» Там еще один из отморозков должен остаться. Когда они уже почти подошли к двери, из помещения раздался хриплый голос. «Не стреляйте!» Сталкеры остановились. «Бумеранг у тебя?» «Он здесь!» «Жив? Почему молчит?» «Не знаю». Голос помолчал. «Он за верстаками. Я его не вижу». Взяв на прицел дверной проем, Вован приказал. «Выходи! Медленно! Без оружия!» Послышалось кряхтение, и в коридор спотыкаясь вышел мужик. Он был ранен. «Мордой к стене! На колени!» Снова скомандовал Вован. В случае чего церемониться он не собирался. Верзила, скрипя зубами от боли, подчинился и, опустившись на пол, уткнулся головой в бетон. Сослик остался его сторожить, а Вован заглянул в комнату И с удивлением обнаружил там еще одного человека, сидевшего на полу в углу помещения по левую сторону от входа. Человек был серьезно ранен, судя по расползающемуся темному пятну на одежде в районе живота, но при этом оставался в сознании. Оружия в руках у него не было. По от него валялся пистолет. Немного правее от него действительно стоял ряд сваренных из толстых листов металла тумб, за ним он и нашел бумеранга. Из раненого... Без сознания, но живого. «Я тут подумал», — продолжил Суслик, не отводя взгляд от пленных. «Может, он из своих?» «Каких своих?» — удивился Вован, и даже на секунду отвлекся от перевязки бумеранга, посмотрев на молодого. «Ну, может, он буму помогал?» После этих слов здоровяк Бандюган начал негромко смеяться, но резко прекратил. Клинок в плече пришел в движение и причинял боль. Второй же сидел бледный, словно смерть. Ему действительно становилось хуже. «Кинь ему обезболивающее!» распорядился Ваван, а потом обратился к здоровяку. «Ты че жжешь, бивень?» «Да так, анекдот вспомнил!» улыбаясь своим мыслям, ответил молодчик, а потом добавил. «Может, ты мне поможете?» «Потерпишь!» Вован чувствовал. Этот субъект что-то знал, но не хотел говорить об этом. Второй арестант вколол себе в бок шприц, откинул голову и прикрыл глаза, предпочитая вовсе не говорить. Оказав первую помощь бумерангу, Вован встал и осмотрелся. Теперь было необходимо понять, что же здесь все-таки произошло. Произошла перестрелка, это понятно, но вот из-за чего? И что делать с этими двумя? Кто из них забрал Бума с болот? Вован заметил одну большую странность. Рядом с бумерангом не было никакого оружия. А посему выходило то, что один из этих типов отстреливался от нападавших со стороны коридора и действительно пришел на выручку бумерангу. Суслик, похоже, был прав. Но вот только наполовину. Цельную картину мог прояснить только Бум. Распрашивать у этих двоих о случившемся смысла он не видел. Любой, если ему угрожает опасность, наврет стрекорба. Особенно хорошо это получается у контингента, прошедшего школу выживания в зоне отчуждения. Оставалось ждать и надеяться, что товарищ скоро придет в себя.